3. Пробуждение и воспоминания Сын Хоруса Кровь и удача Тюремный корабль Эак, Высокая орбита Урана Сон пришел к Мерсаде, подобно вору, украв свет, закрыв веки и затянув в темноту. Она пыталась не заснуть. Даже понимая, что не сможет окончательно убежать от него, она смотрела на лампу в металлической сетке на потолке камеры. А когда чувствовала, что глаза дрожали и начинали закрываться, вставала и ходила по крошечному кругу между стенами. Она очень не хотела засыпать. Воспоминания обо сне накануне ночью вызывали нервную дрожь. Локин, дух мщения, это казалось таким... живым... И она понимала, что не стоило отмахиваться от произошедшего во сне только потому, что это не было реальным. Она провела годы переживая свои воспоминания снова и снова, пытаясь вспомнить и удержать каждую деталь, которую только могла. Это оставалось единственным, что она могла делать, чтобы не чувствовать запах крови и не слышать крики. Поэтому она сопротивлялась сну и пыталась осмыслить происходящее, пока ходила по ограниченным метрам своей камеры и смотрела на свет. Она попыталась сосредоточиться на насущных вопросах, почему из тюрьмы на орбите Титана ее перевели на корабль. Это сделал Локин? или была другая причина? Она покачала головой, почувствовав желание остановиться и сесть. В этом металлическом ящике не было ночи, но в часах прошел почти целый день с тех пор, как она спала в последний раз. Она не должна заснуть. Она находилась на корабле и под охраной. Она одна или есть кто-то еще из заключенных? Инстинкт говорил ей и о других узниках на корабле, но она не была уверена. Если другие и были, то куда они направляются? Не имело смысла перемещать заключенных, которые представляли угрозу для Империума, если... Она моргнула, глядя на покачивавшуюся лампу в металлической сетке. Она не должна заснуть. Не должна. Если не... Она подняла голову с подушки и посмотрела на потолок. Нарисованные птицы парили в нарисованном небе среди облаков и солнечного света. Она села, окно было открыто и снаружи дул теплый ветер. Она почувствовала запах цитрусовых. Деревья в гидрокуполе находились в последнем периоде цветения. Воздух был насыщен ароматами, пыльцой и обещанием фруктов. Она какое-то время осматривалась, заметив тумбочку. Книжные полки из катульского дерева и наполовину пустой стакан воды на подоконнике. «Нет», – произнесла она вслух, проверяя, есть ли у нее голос. «Это сон». Ворвавшийся в окно ветерок ослабел, и она услышала отдаленный приглушенный щелчок, словно кто-то положил камешек на лист пластали. Она встала и подошла к двери. Коридоры особняка открывались перед нею, пока она следовала к источнику звука. Она не смотрела по сторонам. Она не сомневалась, что в этом сне даже детали будут такими же идеальными, как и ее память. Наконец, она сошла с широкой лестницы в восходную галерею. Она находилась в самом высоком месте особняка. Отсюда открывался вид на всю горную гряду Аска и далекие башни экваториальных ульев Терры. Высокие стрельчатые окна распахнулись навстречу свежему воздуху и полупрозрачные занавески колыхались на ветру, который принес запах дождя, высыхавшего в первые жаркие часы нового дня. Она видела, как солнечный свет отражался на защищавшем сады огромном куполе из хрома и стекла. Сдерживаемые им верхние загрязненные слои атмосферы терры окрашивали воздух в розовато-лиловые цвета. На полу, в центре комнаты, спиной к Мерсаде, сидела женщина. «Привет», — сказала женщина, наполовину повернув голову. Мерсаде почувствовала порыв мимолетного узнавания, но не сумела его удержать. «Ты не против, если я спрошу, что это за место?» «Дом», — произнесла Мерсаде, остановившись, чтобы коснуться стоявшего на полке Тома в кожаном переплете. «Мой дом на Терри. пока я не уехала». Она открыла книгу. От руки на титульном листе было написано «Предел просвещения». Автор – Соломон Фос: «Он тебе уже давно не снился, не так ли?» – произнесла сидевшая в центре комнаты женщина. «Он не из тех мест, что наполнены счастливыми воспоминаниями», – ответила Мерсади и закрыла книгу. «Ты так никогда и не вернулась». «Не вернулась», – сказала Мерсади. «Дом «Да не из тех мест, куда я хотела бы вернуться». И ты последовала за своим талантом, и он привел тебя к звездам и в компанию волков. Именно так, согласилась Мерсаде. Она повернулась к центру комнаты. Женщина по-прежнему сидела спиной к ней, но Мерсаде видела, что она занималась чем-то, что лежало перед ней на низком столике. Кто ты? Спросила Мерсади. Я тебя не помню. Тогда почему же я тебе снюсь? Женщина рассмеялась, звук был коротким и ясным. «Ты меня не узнаешь?» Мерсаде моргнула, а затем шагнула ближе. «Эуфратия?» Женщина на полу повернулась, посмотрела на нее и улыбнулась. «Рада тебя видеть!» Мерсаде остановилась. Даже в этом сне Эуфратия-киллер выглядела не такой, какой она ее запомнила. Улыбка казалась грустной, лицо исхудало и осунулось, волосы были коротко подстрижены и подернуты сединой. Красивая летописец, разделившая время с Мерсади среди лунных волков и их падение во тьму, исчезла, сменившись кем-то жестким и целеустремленным. Мерсади снова огляделась, а затем повернулась к Кейлер. Это ведь сон, так? Это как в тот раз, когда ты говорила со мной о Локине. Тот сон приснился несколько лет назад, но Мерсаде могла легко его вспомнить. Происходящее же сейчас было более реальным, чем сама реальность. Связью, ставшей, возможно, благодаря чему-то, что Мерсаде не могла объяснить, не используя такое слово, как «чудо». «Ты же на самом деле здесь? В моем сне?» Киллер не отвечала в течение секунды, затем кивнула. «Я должна сказать тебе что-то, а затем боюсь кое о чем попросить». «Что?» «Сначала ты должна понять», – сказала Кейлер и оглянулась на то, что лежало на полу перед ней. Мерсади шагнула в сторону, чтобы лучше видеть. Она остановилась и нахмурилась. На полированном дереве лежал медный диск. Он был шириной с обеденную тарелку и разделен на кольца. Круги из полированного камня и металла лежали в углублениях в древесине, и Мерсаде увидела еще несколько дисков в левой руке Кейлер. «Это символы планет и спутников из…» «Из времен до долгой ночи, да», – ответила Кейлер, вставляя новые диски в углубление каждого из колец. Планета Войны, Дева Грез, Вестник Радости и рядом с ним Небесные Фазы, символы, используемые гадателями Сунда: Пылающий Тигр, Кровавый Стрелец, Весовщик Душ, Корона Океанов и другие. «Я их знаю», — сказал Умерсадий. Я читал халдейские рукописи в башнях Консерватории Европы. Кажется странным, что часть человечества держалась за такие вещи даже после того, Как отправилась на небеса, которые они символизировали, не так ли? Спросила Кейлер с грустной улыбкой. Реликвии ошибочной философии, но как и во всех вещах, за которые человечество цеплялось эпохами, в них больше правды, чем мы готовы признать. Грубо и в своем роде лживая, но вполне подходит для описания происходящего. Мерсадина хмурилась. В словах Киллер было что-то, от чего у нее по коже побежали мурашки. За ее спиной зашевелились занавески, когда порыв ветра подул в открытое окно. «Эвфратия, что случилось? Ты никогда не говорила как? Ты должна понять, Мерсади!» Киллер посмотрела на нее. Ее взгляд стал жестким, а голос напоминал падение железного клинка. «Ты должна понять, или все будет потеряно!» И вернула диск. Каменные и металлические символы размылись, когда каждое кольцо диска стало вращаться с разной скоростью. И все же Мерсаде каким-то образом продолжала видеть все мелькавшие по кругу символы. Как вверху, так и внизу. Как на небесах, так и на земле. Как в имматериуме, так и в материальном. Мерсаде поняла, что не может отвести взгляда от нечетких символов. Хоруст. Идет захватить трон человечества и убить Императора. С ним идут силы Варпа. Никогда такая сила не шла, ведомая единственной целью. В мире плоти сражение представляет собой кровь и огонь. Но пока бушует это сражение, другая битва происходит вовне. За ее пределами, как Терра находится в центре мироздания в верованиях умерших звездочетов и предсказателей, так и Император и Терра находятся в центре объединившихся сил и материума. Вращавшиеся кольца символами стали замедляться. Мерсаде почувствовала за спиной холодный порыв воздуха. Она почти повернулась, но Кейлер заговорила снова. Ее голос звучал громче усилившегося ветра. Император сдерживает их силой воли и искусства. Он сдерживает их, и они не могут сломить его в царстве вовне. Поэтому они послали своего чемпиона Хоруса, чтобы сделать кровавой рукой то, что они не могут сделать в духовном плане. И если защиты в материальном мире выстоят, он сможет сдержать и не подпустить силы варпа. Но если они проиграют, Последнее кольцо диска остановилось. Ветер теперь дул по всей комнате, книга упала со стола, страницы перелистывались. Защиты сильны и Рогалдорн готов, но он не видит всей картины сражения. Оно идет не в трех измерениях или даже не в четырех. Эта битва разделена между царствами, и действия в одном сказываются на другом, а совершенные смертными поступки могут отозваться эхом вовне. Мерсади изучала символы на медном диске. Она сопоставила их расположение и в разуме всплыло содержание старых пергаментов, которые после прочтения она посчитала не более чем любопытными нелепицами. Она отметила положение планет и значение каждого соответствующего им символа. Затем посмотрела на киллер. Это не просто метафора, не так ли? Эти символы не основаны на планетах. Они и есть планеты. Это эскиз, ритуальное выравнивание. Она замолчала. В оконных рамах задрожали стекла. Теплый рассветный свет потемнел. Отмеченный кровью и резней, как вверху, так и внизу, сказала киллер. Рогалдорн не видит это измерение. Если Хорус может осуществить задуманное, то защиты притарианца не будут иметь никакого смысла. Ты должна попасть к нему, ты должна рассказать ему, пока не стало слишком поздно. «Запомни!» – внезапно закричала она. «Запомни то, что ты видела!» И круги символов поднялись перед Мерсади, больше не каменные и металлический, а горящие в воздухе. Она почувствовала, как они давят на разум, превращаясь в умозаключения и смыслы, которые она не могла понять, даже когда они вливались в нее. «Почему я?» – воскликнула Мерсади посреди воя, который больше не звучал, как завывание ветра. Свет уходил из ее окна. «Почему ты просишь меня сделать это?» «Потому что я не могу», — ответила Киллер. «И потому что Рогалдорн уже поверил тебе один раз и поверит еще. Ты рассказала ему правду о том, что Хорос обратился против Императора. Он поверит тебе. Я нахожусь в камере. Как я могу попасть к нему?» «Путь откроется», — сказала Киллер. Ее голос перекрывал усилившееся завывание ветра. «Но тебе придется пройти по нему», — полкомнаты задрожал. «Небо снаружи стало фиолетовым и железным. Они попытаются остановить тебя!» – произнесло лицо Киллер во сне. «И старые друзья, и враги, они придут за тобой!» Со столика у стены упала ваза. Белые цветы и вода разлились по полу. «Сколько осталось времени до прихода Хоруса?» – крикнула она. «Он уже здесь!» Стекло в окне разбилось, штормовой ветер ворвался внутрь, Мерсаде почувствовала запах пепла и огня. И ее глаза открылись миру, заполненному воем сирен. Пустотная крепость 693, Трансплутонский залив. «Три минуты до столкновения», – голос проревел в темноте. Садуран не стал открывать глаза, мысли остались спокойными, сердцебиения участились. Двойной ритм все еще чужеродно ощущался в крови. «Кровь на звездах зовет!» – произнес и Крек, и эхо проревело в ответ из ртов двадцати воинов в штурмовом таране. Садуран прокричал слова, но позади глаз его душа оставалась тиха. Он услышал звон зеркальных монет и талисманов убийств о доспехе и оружия. «До самой тьмы мы держим монеты их жизней!» – прорычал Тарго на хтонийском с резким акцентом. Остальные выкрикнули искаженные ответы. Слова, как и вырезанные на броне клановые руны, извиневшие о боевое снаряжение бандитские талисманы, являлись своего рода ритуалом. Никто из этих воинов никогда даже не видел Хтонию и тем более не получил шрамы в ее лабиринтах. Они были молодыми полукровками, которых вытащили из темных уголков десятка миров. Нарана, Вортиса, Манхасу, Неогеддона и других мест, забытых, прежде чем о них даже узнали. Киллеры-банд, клановые войны, подонки из культов убийств. Они обладали только одной общей чертой. Они смогли пережить то, что с ними сделали. Апотекари и биоадепты работали над партиями в десятки тысяч. Сначала применялись наркотики и генные активаторы. Тысячи умерли в первые же минуты. Их тела стаскивали со стоек и дощили к перерабатывающим чанам. Процесс продолжался без остановки. Их резали. В них имплантировали и делали инъекции. Гипнотическое оборудование внедряло информацию в мозги. И после каждого этапа новая партия мяса занимала их место. Многие умерли. Остальные выжили, выросли и были вырублены в подобие космических десантников. Когда все закончилось, когда они стали связаны с доспехами и присягнули Легиону, они оказались сынами Хоруса, воинами на войне, начало которой они не видели и которая вероятно, закончится после их смерти. Многие новые сыны Хоруса приняли традиции созданных до предательства императора воинов и окружили себя их символикой, словно дети, подражавшие взрослым в надежде стать одними из них. Ктонийский стал языком, олицетворявшим эту принадлежность. Эмблемы банд планеты – знаками статуса. В рядах новорожденных распространились воинские культы – сыны Ока, Творцы трупов, братья Седьмого Ворона и многие другие. Все пронизанные ритуалами и искаженные традициями миров, давшими Легиону свежую кровь. Садурон произносил слова и носил символы, как и остальные, но не нуждался в комфорте и принадлежности. Он видел эту вселенную и это время такими, какими они были. Эпохой жестокости и убийств. И ему не требовался никакой знак, чтобы знать свое место в ней. «30 секунд, приготовиться!» – раздался голос пилота. Садуран открыл глаза. Красный и синий цвета экрана шлема заполнили зрение. Напротив сидели и Крэк, прижимавший болтер к ремню безопасности. Его покрытый заклепками шлем украшал красный плюмаш. Сержант ударил кулаком по груди, когда активировались ускорители штурмового тарана. «За магистра войны!» Вой донесся сквозь дрожавшую обшивку, когда заработала магна мелта. Удар тарана встряхнул Садурана сломающий кости силой. На секунду кровь отлилась от глаз из-за перегрузки и он ослеп. Затем магнитный ремень безопасности отстегнулся и он помчался вперед. Палуба лязгала под его ногами. Зрение восстановилось как раз в тот момент, когда голова икрека исчезла. Керамид и осколки костей зазвенели от доспехи Садурана. Пыхтящий грохот тяжелых пушек. Двойной глухой удар усилившегося сердцебиения. Снаряд врезался в упавший труп и крека. Садуран нырнул влево. В руке он сжимал болтер. Снаряд попал в легионера позади него. Воин ахнул и рухнул. Прицельные руны вспыхнули красным перед глазами Садурана. Он выстрелил. Они находились в сводчатом перекрестке между тремя широкими коридорами. Воздух вырывался из бреши, проделанной штурмовым тараном во внешней стене. Противовзрывные двери уже опускались, перекрывая входы в коридоры. Автоматическая пушка выдвинулась из люка на потолке. Управляемая машиной и защищенная керамитовыми пластинами, она непрерывно поливала сверху огнем Садурана и его отделение. «Пробейте двери!» – крикнул Садуран, снова стреляя в пушку. Взрывы вспыхнули на пластинах ее брони. Отлетали осколки, микроскопические обломки отскакивали от шлема Садурана подобно граду. Ствол орудия повернулся в его сторону. Четверо его напарников по отделению побежали к закрывавшимся дверям. Ствол орудия отвернулся от Садурана и проделал широкие дыры в двух из них. Садуран заметил блеск прицельных линз, расположенных рядом со стволом. Он выпустил туда три болта. Орудие завращалось, стреляя вслепую, вбивая снаряды в палубу и стены. Еще не было никаких солдат. Но они придут. Это был один из звездных фортов, охранявших подходы к Плутону и пространству вокруг тонических враг. Как и все остальные, он был размером с линейный крейсер, чудовищем из камня и металла, в 3 километра шириной, которая ощетинилась батареями и генераторами пустотных щитов. Для уничтожения каждого требовалась боевая группа, и при этом терялись корабли, но кораблей были еще сотни, а в случае захвата этот звездный форт перестанет защищать коридор крепостям-спутникам Плутон. Корабли смогут хлынуть в эту брешь, поэтому батальон новорожденных сыновей Хоруса направили захватить звездный форт хлинками и кровью. Это было похоже на вбивание клина в каменную сферу. Если продвинуться достаточно глубоко, то сфера расколется, А затем разрушится. Двое братьев из отделения Садуранов добежали до противовзрывной двери. Они сняли заряды со спин, швырнули в неуклонно сужавшийся просвет в нижней части дверного проема и прыгнули в сторону. Заряды сработали за секунду перед тем, как их коснулась опускавшаяся дверь. С визгом распустились сферы ослепительного света. Нижняя часть двери обрушилась в потоке расплавленного металла. Садуран уже бежал в пролок. Волна давления едва не сбила его с ног, когда второй штурмовой таран пробился сквозь корпус крепости. Он продолжил двигаться вперед. Лазерный огонь хлестнул по коридору ему навстречу. Он увидел баррикаду поперек прохода над плитой, пластали выступали стволы оружия. Сразу несколько выстрелов попали в его левый наплечник и предплечье. Куски керамита потрескались и отлетели. Он услышал крики, когда отделение проникало в брешь позади него. Мимо пролетели болты и врезались в баррикаду. Военные крики Хтони с сильным акцентом перекрывали звуки выстрелов. Не было никакого смысла останавливаться и вести ответный огонь. Это прикончит его». Он должен приблизиться настолько, чтобы они не смогли стрелять прицельно, и баррикада уже не смогла защитить их. Доктрина удара копьем, так многие из новорожденных называли ее. Пожалуй, даже с легким почтением и гордостью в словах. Садуран видел сходство, но для него происходившее сейчас не имело ничего общего со Старым Легионом или с подражанием его традициям. Это просто был лучший способ победить. Лазерный разряд прожег незащищенный броней кабель на левом бедре. Перед глазами замигала предупреждающая руна. Он почувствовал, как запнулись сервомоторы левой ноги. До баррикады оставалось 10 шагов. Все больше воинов отделения следовало за ним. Он преодолел несколько последних шагов и прыгнул. Он увидел, как солдат в герметичном шлеме подался назад, поднимая оружие. Глаза посреди смотровой щели расширились. Садуран почувствовал, как время заполнило мгновение стало жидкостью, стало обещанием того, что должно произойти. Он мысленно вернулся на несколько лет назад на химические скалы родного мира, по которым он бежал. К вою преследовавших его охотников, голоду в животе и страху в груди. Именно этого не понимали остальные его новые родственники. Гребни банд и символы убийств, военные тони и титулы, Все это было ложной кожей поверх полученного ими истинного дара. Он врезался в вершину баррикады и перемахнул на противоположную сторону. Ближайший солдат повернулся, собираясь выстрелить в него. Садуран выстрелил первым. Болтер дернулся в его руке. Солдат взорвался в брызгах крови и разлетевшейся брони. Садуран атаковал вдоль баррикады, выпуская перед собой болты. Более храбрый, чем остальные солдат, сделал выпад цепным штыком. Садуран перехватил ствол ружья позади вращавшегося лезвия и дернул вниз. Руки солдата треснули. Он закричал, но вопль оборвался, когда Садуран швырнул его на стену баррикады. Кровь залила палубу, в дыму пульсировали выстрелы. Садуран чувствовал биение сердец и рев крови в ушах. Внутри зарождался раскат грома. Вот где они действительно возродились, где отслоилась кожа их прошлого. Не под лезвием хирурга и не во время генетических изменений в их плоти, а здесь в жаре и зловонней битвы. Здесь их переделали. Из дыма навстречу ему шагнул офицер со светящимся силовым мечом в руке. Садуран понял, что улыбается, когда молния окутала клинок смертной. Это было радостью, славой и балансирующей на лезвие бритвы жизни Офицер сделала выпад. Он повернулся в сторону и изменил захват Болтера, чтобы выстрелить в упор ей в живот. Болтер щелкнул. Боеприпасы закончились. Клинок пронзил воздух в том месте, где он только что был. Она оказалась быстрой очень быстрый и удивительно плавный. Садуран ударил кулаком, но меч офицера порхнул в сторону. Клинок хлестнул по его предплечью. Керамид разошелся. Хлынула кровь, вспыхивая и испаряясь, встретив синюю дымку вокруг лезвия. Садуран почувствовал, как в кровь хлынули стимуляторы, пока физиология подавляла боль. Он бросился всем весом вперед. Офицер шагнула в сторону и нанесла рубящий удар. Целись в пластину под его рукой. Новая боль. Резкий запах горелого мяса внутри брони. Вот что было пропастью между старым и новым. Большую часть жизни он был убийцей. Но в Войнам Легиона всего несколько месяцев. Он был сверхчеловечески силен и обладал всеми навыками, которые могли дать 6 месяцев боевого гипноза. Но он, как и его новорожденные родственники, испытывал недостаток в изяществе, отточенном мастерстве, которые соответствовали бы их свирепости и силе. Эта женщина была просто женщиной, и легионеры не должны истекать кровью от порезов смертных. Он был быстрее и сильнее, но в каком-то смысле. Все еще оставался юношей с желанием убивать, который оказался в чем-то большем, чем человек, но меньшем, чем бог. Он опустил болтер и вытащил из-под пояса боевой клинок. Смертный офицер ловко отступил, вращая клинком и целясь в уязвимое сочленение на обратной стороне его ноги. Он потянулся к ней левой рукой, растопырив пальцы, чтобы схватить ее конечность. Клинок двигался в правой руке, собираясь вонзиться ей в живот. Не быстро и не особо изящно, но все же выпотрошит ее внутренности на полу. Он не замечал воина в желтом, пока не стало слишком поздно. Он уловил размытое отражение в полированном шлеме офицера и отскочил. Это спасло ему жизнь. Цепной меч выбил искры из наплечника. Он успел в последний момент поднять боевой нож и остановить вращавшиеся зубья цепного меча, пока они не вгрызлись в его живот. С металлическим скрежетом клинок вырвало у него из руки. а Адамантиевые зубья полетели во все стороны, пока разматывалась цепь. Воин в желтом не обратил на это никакого внимания и впечатал кулак в лицевую панель Садурана. Садуран пошатнулся. Ударился спиной о стену баррикады и рванулся вперед, опустив плечо, собираясь врезаться в Желтого воина. Но его противник не принадлежал к новому поколению. Это был ветеран, сын Дорна, закаленный и в войне, и в убийстве бывших братьев. Воин молниеносно отступил, поднял пистолет и выстрелил. Садуран упал. Все его тело пронзило боль. Второй болт взорвался в кратере, оставленном первым. Кровь, черные кости и разрушенная броня брызнули фонтаном. Он лежал на спине, задыхался. Боль захлестнула нервы и кровь залила горло, мешая дышать. Воин в желтом выбрал другие цели и стал стрелять в добежавших до баррикады братьев Садурана. Женщина-офицер направилась к Садурану, по-прежнему держа на готове клево. Потрепанная группа солдат за ее спиной продолжала вести огонь. Никто из них не посмотрел на Сатурана. Он был мертвецом, мешком мяса в облачении легионера, отброшенный в сторону потоком войны. Его мир превратился в размытое красное пятно. Офицер подошла к нему, поставила ногу на разбитую грудную клетку и приставила острее меча к его шее. Он сделал кровавый вдох, когда она напряглась, чтобы вогнать клинок ему под подбородок. Его рука устремилась вперед. Она попыталась нанести короткий, колющий удар, но он уже схватил ее за запястье, сжимая и сокрушая. Кости разрушились, и он сбил ее с ног. Он вывернул клинок из руки женщины, ломая пальцы, как ветки, и рассек и шею. Он поднялся и взревел, бросая вызов, желавший свалить его на пол боли. Кровь и осколки взорванных доспехов посыпались с него. Имперский кулак повернулся, но слишком медленно и слишком поздно. Садуран вонзил силовой клинок женщины-офицера ему в живом. Он услышал крики и пронзительный грохот мелто заряда, пробившего брешь в баррикаде. Но его мир стал красным и пахнул железом, и звук бьющихся в груди сердец заглушал все остальное. Тюремный корабль «Эак». Высокая орбита урана. Мерсаде проснулась и вскочила на ноги, когда камера наполнилась красным светом. Выли сирены. Дрожал пол. Дрожало. Все. Выстрелы и рикошеты эхом отзывались за дверью камеры. Она отшатнулась. Дверь с лязгом распахнулась внутрь. У нее была секунда, чтобы увидеть охранника в красной броне и серебристой маске с оружием в руках. Отверстия в черном стволе казались огромными, пока она смотрела на них. Палуба накренилась. Мерсади врезалась в стену, когда камера перевернулась. Охранник открыл огонь. Выстрел и звук заполнили воздух. Она врезалась в стену и почувствовала, как из легких выбило воздух. Стоявший в проходе охранник упал внутрь, размахивая руками и оружием. Помещение снова завращалось. Мерсади оттолкнулась от стены и поплыла, цепляясь за воздух. Охранник ударился об стену и отскочил. Красные жемчужины крови брызнули из-под основания его маски. Она врезалась в него. Оружие снова выстрелило. И сжимавшая рука охранника дернулась. Раздался треск кости. Выстрел отрикошетил от пола и стен. Мерсаде вскрикнула когда что-то врезалось ей в спину. Охранник обмяк. Его руки и ноги безвольно повисли. Из него сочились шарики крови. Мерсаде переворачивалась снова и снова. Мимо проносились открытая дверь, потолок и стены. Гравитация вернулась и потянула ее вниз. Охранник упал сверху, запутавшись в собственных руках и ногах. Она задохнулась. Сирены продолжали выть. Мир стал красным. Она попыталась оттолкнуть охранника. Мышцы, ослабевшие за 7 лет заключения в небольших пространствах, протестующе взвыли. Охранник дернулся. Влажное бульканье вырвалось из потряснувшей серебристой маски. Мерсади толкнула со всей силы и сбросила его на пол. Она отползла в сторону. Охранник забился в конвульсиях, его вырвало. Она посмотрела на дверь и мигавший снаружи красный свет. Она слышала вопли и крики, заглушаемые сигналом тревоги. «Ты должна попасть к нему», – прошептал голос киллер в ее мыслях. Она поднялась и шагнула к двери. Прохрипел охранник. Мерсади поколебалась, а затем повернулась. «Пожалуйста — Пожалуйста, — произнес он. Она слышала боль в его голосе. Она увидела часть его лица сквозь треснувшую маску. Молодое. С губ стекает кровь и серые глаза, которые смотрят на нее. Она шагнула к нему. Его глаз не сводил с нее взгляда. Оружие поднялось. Это был пистолет, дуло которого черным кругом уставилось на нее. У нее осталась застывшая секунда, чтобы понять, что охранник, видимо, вытащил запасное оружие после того, как она отпихнула его. Она видела, как его лицо исказилось от напряжения, когда он начал нажимать на спусковой крючок. Она нырнула в дверной проем. Пуля попала в раму. Она повернулась и поползла назад, когда другая пуля врезалась в стену чуть выше ее. Она схватилась за ручку двери и дернула, захлопнув ее. Затем она выпрямилась и побежала. Босые ноги стучали по решетчатому полу, пока пули врезались в пласталь за ее спиной. Она пробегала мимо множества камер. Некоторые были открыты. Внутри на полу лежали влажные и мокрые тела. Она слышала грохот кулаков и приглушенные крики. Пол снова накренился Она увидела дальше по коридору закрытую дверь с желтыми и черными полосами. Она была в 30 шагах от нее. Ее бег замедлился. Желто-черная дверь с лязгом открылась. Мерсади застыла. Охранники в красно-черных доспехах с серебряными масками бежали в ее сторону. Сигнальные огни вспыхивали на их визорах. Воздух заполнили крики. Она увидела более широкое пространство за дверью – металл, мигающий свет, заполнявший широкий сводчатый перекресток. «Помогите!» – раздался крик рядом с ней. Первый вошедший в дверь охранник сжимал в руках счетверенную пушку. У Мерсади была секунда, чтобы увидеть свое отражение в маске охранника. Бежать и идти было некуда. Пространство за желто-черной дверью исчезло. Виск раздираемого металла разнесся в воздухе. Охранник со счетверенной пушкой вылетел назад в дверной проем, словно его дернули за веревку. Мерсаде бросилась в открытую камеру слева от себя. По коридору пронесся воющий ветер. Рука вцепилась в край двери, когда палуба в очередной раз накренилась. Она закричала, когда вес всего тела начал выворачивать руку. Мимо полетели обломки. Там, где раньше находился конец коридора, теперь сияли звезды и пламя. Секунду она смотрела на них, не в силах отвести взгляд. Она видела бледно-синий шар планеты на фоне звезд. Силуэты мерцали в темноте. Свет отражался на корпусах и носах кораблей и башнях пустотных станций. Это была красивая, безмятежная и ужасающая картина. Повсюду проносился огонь. Расцветали взрывы. Космос пронзали полосы пламени и энергии. Повсюду кружились куски обломков, закрывая вид на планету и звезды. Пыль рассеивалась в вакуум с искореженного металла. «Нет!» – мелькнула мысль в голове Мерсаде. «Не пыль!» «Люди!» Аварийная противовзрывная дверь с лязгом закрылась, перекрывая пробойну. Вой выходящего воздуха стих. Красные тревожные лампы по-прежнему мигали в сбивчивом ритме. Сирены смолкли, пепел неторопливо парил мимо тяжело дышавшей Мерсади. Из открытых дверей камеры дальше и дальше и выше по коридору капала кровь и стучала по стене внизу подобно дождю. Мерсади внезапно услышала свое тяжелое дыхание. Гравитация снова изменилась и коридор вернулся к прежнему, почти нормальному положению. Она чуть было не упала на пол, но успела выпрямиться. Внезапная тишина каким-то образом оказалась хуже шума, который заменила. Словно Мерсади погрузилась в воду и ждала, когда закончится воздух в легких. «Помогите!» Снова раздался крик, на этот раз громче, отзываясь эхом от металлических поверхностей. Она огляделась вокруг. «Сюда! Ко мне!» Тогда она увидела его. Глаз, прижатый к открытому смотровому отверстию закрытой двери камеры. «Выпустите меня!» позвал голос. Она посмотрела в другой конец коридора. Она лихорадочно думала. «Послушайте, вы должны выпустить меня!» – произнес голос с явными нотками паники. «Этот корабль разваливается на куски. Скоро нам в любом случае не хватит воздуха!» Мерсаде посмотрела на дверь камеры. Это была изъеденная ржавчиной металлическая плита. Размещавшийся рядом механизм управления замком представлял собой шестеренку с несколькими разъемами. «Найдите одного из охранников!» – позвал голос, словно заметил ее колебания. «Где-то должен быть труп одного из этих ублюдков! У них на шее ключи медальоны!» Мерсади не двигалась. «Кто вы?» – спросила она, встретившись взглядом с глазом в смотровом отверстии. То я?» – переспросил голос. «Я такой же, как и вы! Тот, кто уже давно в запертии не хочет умирать!» Мерсади продолжала смотреть. «Неважно, как она сюда попала!» Ставшей ее новой тюрьмой безымянной крепости содержались люди, которых по каким-то причинам считали слишком опасными для освобождения. По палубе пробежала дрожь. Заскрипел металл. Мерсади осмотрелось, когда звук побежал вверх и вниз по проходу. «Этому кораблю недолго осталось», – продолжал голос. «Взрывная декомпрессия означает, что он уже получил тяжелый удар или был разорван пополам, оставшаяся скоро разлетится на куски». Мерсаде направилась прочь от двери. «Я могу вывести нас обоих!» «Как?» «Я разбираюсь в кораблях! Это транспорт типа промитер! Мы в двух палубах от ангарного отсека! Я могу довести нас туда!» Очередные скрежет и дрожь прокатились по коридору. «Вы хотите жить или нет?» Мерсади не двигалась еще секунду, а затем пошла по наклонному коридору, осматривая открытые камеры. «Быстрее, быстрее!» торопил голос за спиной. В каждой камере лежали трупы и куски трупов. Конечности и тела свалились в кучи в нижних углах пологового пола. Она нашла тела охранника, застрявшее в дверном проеме камеры. Тяжелый люк с лязгом закрылся, подобно рту, когда восстановилась сила тяжести, раздавив охранника от дверную раму. Она широко открыла дверь и стала искать медальон от замка на шее трупа. В оставшемся воздухе стоял резкий запах сырого мяса. Мерсаде почувствовала привкус желчи, когда во рту появилась слюна и подавила подступившую рвоту. На стенах камеры виднелись следы от выстрелов в упор из крупнокалиберного дробовика, а рядом лежало тело другого заключенного. Она остановилась. Факты сложились в уме. Охранники ходили по камерам, убивая заключенных, когда в корабль попали. Они проверяли, чтобы никто не вышел, чтобы никто не попал во вражеские руки. «Сколько осталось времени до прихода Хоруса? Он уже здесь! Ну уже, ну уже! Донесся голос из коридора. Стены скрипели. Под решеткой пола лопнула труба, в коридор хлынул пар. Она на ощупь нашла медальон на пласталевой цепочке, сорвала его и побежала к запертой двери камеры. Медальон был скользким от крови, с зубчатыми краями, как у шестеренке. «Давай, давай!» Она вставила медальон в замок. Он повернулся. Дверь открылась со стуком задвижек и поршней. «Да, да, да!» Дверь широко распахнулась и наружу шагнула фигура. Это был высокий мужчина. Очень высокий и тонкий, как кочерга. Серо-белая кожа туго обтягивала кости. Комбинезон сидел на нем, словно мешок. «Вы...» «Навигатор!» – выдохнула она. «Какая наблюдательность!» – произнес он, осматриваясь, когда палуба снова задрожала. Навигатор прошипел ругательство и побежал длинными размашистыми шагами. Мерсани не отставала. Коридор накренился и изогнулся, бросив их в стену, когда они достигли запечатанного люка, который перегородил путь. «Системы гравитации выходят из строя», – произнес навигатор. Мерсади встала и помогла ему подняться. Его рука оказалась почти хрупкой в ее пальцах. «Скоро начнется разрушение конструкции». «Сколько осталось до ангара?» – спросила Мерсади. У нее кружилась голова. «Около 10 минут», – ответил навигатор и снова побежал. «Если он вообще там». Вы сказали, я сказал, что разбираюсь в кораблях. Если у этого корыта смерти стандартная планировка и если палубы под нами не охвачены огнем или не превратились в шлак, то за несколькими поворотами за этой дверью должна находиться шахта подъемника. Мерсади поместила ключ-медальон в замок люка и понадеялась, что не исчерпала свой запас удачи и та улыбнется и снова. Лампочки на панели замка замигали, тускло зеленым светом и люк слегка приоткрылся, затем зеленый свет погас. Мерсади толкнула и почувствовала, как поддались обесточенные сервоприводы. Открылась узкая щель, она протиснулась, за ней навигатор. Впереди лежал широкий проход, едва освещаемый желтыми аварийными лампами. Мерсаде почувствовала запах дыма и горелого пластека. Она направилась вперед, подстраиваясь под бегущего в припрыжку навигатора. И понятное дело, я исхожу из того, что здесь нет ничего, что попытается нас убить на пути туда, произнес он. Из темноты ударили выстрелы. Мерсади прижалась к стене и напряглась, когда увидела силуэт на хромированных паучьих лапах и оружием на спине. Существо приближалось на ходу, выпуская очереди лазерного огня. Навигатор сжался у стены коридора, прижав руки к ушам. Подъемник там! крикнула Мерсади. Она видела отмеченную полосами нишу в широком проеме и в 15 шагах дальше по коридору между ними и механическим пауком. Он на месте, но! Она побежала, низко пригибаясь и направляясь к двери на платформу подъемника. За ее спиной в палубу врезались лазерные разряды. Она достигла проема и бросилась внутрь. Подъемная платформа покачнулась под ее весом. «Давай!» – крикнула она навигатору. Механический паук остановился и стал целиться из пушки, чтобы выстрелить без помех. Навигатор осмотрелся и помчался к ней, продолжая сжимать уши руками. Паук, наконец, прицелился и выстрелил. Лазерные разряды оставили на стенах светящиеся вспышки. Мерсаде вткнула ключ-медальон в систему управления дверью подъемника, надеясь, что осталось еще достаточно энергии и она функционирует. Пол под ногами покачнулся и начал скользить вниз. Навигатор закричал, выпрямился и рванул изо всех сил к проему. Следом за ним понеслись шипящие лазерные лучи. Это механический паук бросился в погоне, беспорядочно стреляя. Навигатор спрыгнул на опускавшуюся платформу рядом с Мерсади и завопил от боли, когда приземлился. Механический паук добрался до края проема в тот момент, когда опускалась крыша подъемника. Он повернул орудие вниз, собираясь выстрелить, и мгновение спустя край крыши вдавил его в пол. Что-то в его теле взорвалось. На Мерсаде посыпались куски металла и резины. «Какая бы вам удача ни улыбалась, она еще держится», – рассмеялся навигатор. «Если шаттл на месте, вы сможете управлять им?» – спросила мерсадин хватая ртом воздух. «Да, смогу», – ответил навигатор. Мерсади закашлялась и судорожно вздохнула, пока подъемник с грохотом опускался в темноту. Время от времени она падала, когда шахта тряслась и стонала, реагируя на перегрузки металла корабля. Достигнув места назначения, они обнаружили, что шаттл на месте. Точнее три красно-черных шаттла с крыльями обратной стреловидности, спокойно остававшиеся в подвесных клетях над ангарной палубой. Зато все остальное представляло собой кровавую бойню палубу. Усеивали искалеченные сервиторы, раздавленные упавшим оборудованием, которое теперь лежало разбитыми кучами. Вонь топлива перебивала запах крови и ноги Мерсади плескались в лужах Прометия, пока они бежали к оставшемуся кораблю. «Нет», – прошипел навигатор, посмотрев на первый шаттл и затем направившись дальше. «Нет». Он дошел до последнего, фыркнул, включил руну на подвесную клетий и поднялся по пандусу. Мерсади последовала за ним. Он уже пристегивался к креслу пилота, бормотал и нажимал на кнопки на приборной панели. «Мне потребуется ваша помощь», произнес он, оторвав взгляд от пульта, когда Мерсади пристегивала себя ко второму креслу. «Что я должна делать? Возьмите за штурвал и держите его ровно», сказал он. Его пальцы порхали над кнопками и дисками, как у пианиста. Шаттл покачнулся и загудел. Шум двигателя становился все громче. «Не знаю, как далеко мы доберемся на нем», — сказал он. «Но пока удача была на нашей стороне. Теперь держитесь». Она не ответила. Усталость обрушилась на нее, подобно удару молота. Голова раскалывалась от боли. «Нил», — сказал он. Она подняла голову. «Меня зовут Нил», — повторил он и улыбнулся. «Нил из дома Ешар». Он нажал на кнопку. Внешние противовзрывные двери задрожали, пока наполовину обесточенные системы пытались их открыть. Появилась трещина, стала расширяться и остановилась. Подвешенный шаттл закачался, когда воздух вырвался из ангара. «Мерсади», — сказала она, не сводя взгляда с дверей. «Мерсади Олитон». Нил усмехнулся. «Ну, Мерсади Олитон». Не могу сказать, что эта штуковина сможет проскочить в такой просвет, поэтому, возможно, я начал знакомство преждевременно. Затем двигатели шаттла взревели и разлитое на ангарной палубе топлива, вспыхнуло в оставшемся воздухе. Пламя пронеслось мимо шаттлов при открытые двери. Мерсаде поняла, что крепко вцепилась в штурвал. Стыковочная клеть расцепилась и шаттл рванулся вперед в просвет, едва не задев края стабилизаторами. Позади них в облаке собственных обломков кружился помятый нос служившего их тюрьмой корабля. Перегрузка пронзила Мерсадина сквозь. Кровь отхлынула от глаз и дыхание покинуло легкие. Она увидела краткие изображения размытых звезд и вспышки белого огня. Нил оставался спокойным, сжимая руками с длинными пальцами штурвал. «Сладкая кровь предков!» – выдохнул он, затем мир почернел, и она почувствовала, как пылающая пустота потянулась, приветствуя их.